семь. Снизу клюнули еще раз. Одна из куриц стояла над Машиной ногой и тщательно прицеливалась в голую полоску кожи между штаниной и галоши. «Голову оторву!» — страшным голосом сказала Маша и топнула. Курица убежала. Выйдя из птичника на свежий воздух, Маша глубоко вздохнула. Тусклое солнце тускло светило над таволгой. Кружок с неровными краями, как рисуют маленькие дети. Дом, к которому привел ее старик Колыванов, не выходил у Маши из головы. «Я просто посмотрю еще раз», — сказала она себе и вышла на улицу. Из-за поворота вывернула белая Тойота. За лобовым стеклом желтело круглое, как блин, лицо водителя. С пассажирского сиденья выпорхнул Геннадий Аметистов и кинулся к Маше. «Чтоб тебя!» — мысленно выругалась она. «Куда бы она сейчас ни пошла, Аметистов отправится за ней». Отвязаться от него можно было, только выстрелив ему в голову. «Нет, этого недостаточно. Он пробитой головой будет тащиться за мной, свесив руки. Или ползти по песку, оставляя кровавый след». Маша усмехнулась. Аметистов, не догадывавшийся, что за последнюю минуту он успел погибнуть от ее руки и восстать в образе зомби, ликующий заулыбался ей в ответ. Аметистову было около 35. Лицо у него было какое-то стертое точно аверс монеты, долго бывший в обращении. Он носил жизненькую бородку, которая не добавляла ему индивидуальности, а лишала ее. Маша была уверена, что он пытается культивировать себе сходство со священником. Геннадий Тарасович не был чиновником, но его всегда можно было встретить в чиновничьих кабинетах. Аметисов забегал туда что-то порешать, поделать дела, устроить кое-что. Эфемизмов для проныровлевого жулья год за годом, откусывающего свой небольшой кусок бюджетных средств, хватало. Однако, если бы кто-то обозвал в лицо аметиста жуликом, Геннадий оскорбился бы. Сам он называл себя предприниматель меценат. Официальный список облагодетельствованных им лиц был обширен аметистов помогал детскому дому, инвалидам, обществу слепых, собакам по выдырям и ветеранам военных действий. Когда приходило время, он выводил за руку слепого сироту с собакой-поводырем по и трагичным голосом сообщал, что его возможности уже недостаточно, нужны дополнительные средства. И средства находились. Ведомый таинственным, но мощным чутьем, он в нужную минуту оказывался перед камерами журналистов, решивших запечатлеть плачевное состояние очередного памятника архитектуры и произносил пылкие речи, из которых зритель понимал только одно, что Аметистов за сохранение всего хорошего и против всего плохого. Он просачивался в проекты, присасывался к фондам, и когда все заканчивалось невнятицей и пшиком, волшебным образом оказывался выигрышем. Аметистов был везде и нигде, никто не принимал его всерьез. Однако на круглых столах по проблемам предпринимательства Аметистов неизменно занимал одно из кресел. Он умел создать себе репутацию значительного человека в глазах людей ничтожных и человека ничтожного в глазах людей значительных. Эта несколько парадоксальная стратегия провела его точно рыбу лоцмана мимо водоворотов Сумы и тюрьмы и позволила не нажить крупных врагов. Таков был человек, который распахнул объятия навстречу Маше. «Если вы опять хотите обсуждать реставрацию, Геннадий Тарасович, лучше вы сдержитесь», — сказала она, делая шаг назад к калитке. «И вам доброго денечка», — Аметистов приложил ладонь к груди, слегка поклонившись, — «и благословение во всех трудах и начинаниях ваших». «Такими темпами вы скоро начнете младенцев крестить без спроса и отпивать чужих покойников», — заметила Маша. «В прошлый раз, помнится, хлеб мой благословляли». «Вы не священник». «Почин мой от сердца идет», елейным голосом сообщил аметистов, ни капли не смутившись. Маша выжидательно молчала, глядя на него. «Я тут договорился кое с кем», деловито начал предприниматель Меценат, мгновенно сменив тон. «Завтра подъедут тележурналисты, хотят сделать небольшой репортаж о восстановлении реликвии». «Забудьте», — ласково посоветовала Маша. «В каком смысле? Мы уже договорились». «Обо мне забудьте». «Я не стану ни с кем общаться». «Две минуты всего. Неужели вы не хотите, чтобы здесь стоял храм?» «Не верю. У вас на лице написано, что вы добрая, умная, понимающая женщина, что душа ваша открыта для чуда». «Для чуда открыто», — согласилась Маша. «А для вас и ваших телевизионных проходимцев на зарплате закрыто и заколочено. Кстати, учтите, руины — не реликвия. Если скажете так на камеру, опозоритесь». Аметистов ударил себя в грудь с такой силой, что изо рта его вырвалось кряканье. «Я душу таволги понимаю!» — с надрывной хрипотцой крикнул он. «Душу! А вы?» Для Маши было загадкой. Блажит ли предприниматель-меценат по привычке, чтобы не терять сноровки, или действительно утратил вменяемость? Временами в глазах его загорался нехороший бесноватый огонь. Но это могли быть отблески сожаления об утраченных возможностях. Все дело заключалось в фонде «Путь к небесам». «Путь к небесам» готов был выделить грант на восстановление памятника старины. Было подано много заявок, в которых рассказывалось, среди остального, о доме слепого деревенского художника с расписанными стенами, о храме на берегу озера, сложенным монахами в XVII веке. Противостоять этим игрокам было трудно. Аметистов пошел с карты. «Люди — наша главная ценность». Он повсюду вещал о вымирающей деревне, которая сплотилась бы вокруг восстановленной церкви, о ее великом художественном, религиозном и историческом значении, о том, как не хватает жителям служб, как они приходят на развалины и молятся под дождем. Все это было враньем. Никакой особой ценности ни художественной, ни исторической церковь не имела. А главное, восстановление ее было делом совершенно бессмысленным, при том количестве жителей, которая оставалась в Таволге. Все это прекрасно понимали, однако заявить вслух о вздорности затеи Аметистова никто не осмеливался. За него постоянно вступались какие-то говорливые священнослужители, местечковые деятели искусств и даже директора Дома культуры в соседней Анкудиновке, женщина, по словам Колыванова, не глупая и порядочная. Маша не могла взять в толк, чем Аметистов соблазнил ее. К самой Маше он явился на второй день после ее приезда. Каким образом он прознал, что она заняла дом Муравьевы, осталось неизвестным. Татьяна не предупреждала об этом человеке, и Маша некоторое время терпеливо вслушивалась в его велеречивое обращение, в котором все слова по отдельности были понятны, однако общий смысл ускользал. В конце концов, ей удалось прижать его и заставить выдавить, словно остатки зубной пасты из плоского тюбика, что он надеется с Машиной помощью переубедить упершихся жителей деревни. Те дружно заявили, что накладывает вето на работы по восстановлению. Церковь им не нужна, а стройка на ближайшие три года и подавно. Какие бы аргументы ни приводил взбешенный Геннадий Тарасович, они стояли насмерть. На его глазах вожделенный грант, Уплывал из рук. Маша вежливо отказала. Тогда он открыто предложил ей денег, чем окончательно убедил в своей нечистоплотности. Не дослушав, Маша попросту ушла и закрыла калитку на засов. И вот он снова явился. Что за неугомонный человек? «Два слова скажите», — упрашивала Метистов, «Что, вам жалко, что ли? Вас по телевизору покажут. Знакомые вас увидят, будут гордиться. Вы что, славы не хотите?» Или боитесь, что это престарелое дурачо будет вам мстить? Вы бы про престарелое дурачё лучше в лицо Беломестовой сказали, посоветовала Маша и с удовлетворением увидела, как мрачнеет аметистов. Погорячился. Виноват. Предприниматель с самым сокрушенным выражением лица прижал руку к сердцу. Надо отдать ему должное, перестраивается он мгновенно, подумала Маша. Но людей совсем не чувствует. Не интересовались ли вы истории Таволги? Спросил вдруг Аметистов, словно иллюстрируя ее наблюдение о его способности к быстрой смене темы разговора. Маша собиралась игнорировать этого пройдоху, но вопрос ее озадачил. «Что вы имеете в виду? Знаете что-нибудь про купца Дубягина? Читали? Слышали?» Он так и впился глазами в нее, весь подобравшись, словно изготовившись к прыжку. Бороденка его встопорщилась, как у козла. Но впервые Маше показалось, что Аметистов не смешон, а опасен. «Вы постоянно забываете, что я здесь в гостях. Я почти ни о ком ничего не знаю. Чем он вас заинтересовал?» Не удержалась она от встречного вопроса. Аметистов коротко мотнул головой. «Не он. Дети его. Двое сыновей и дочь. Незадолго до революции похоронили папаню. А буквально через пару месяцев началось. Ну, вы знаете». Он говорил со странной сосредоточенностью, как бы прислушиваясь одновременно к внутреннему голосу их дом сожгли они разбежались больше сюда не вернулись он неестественно хохотнул я бы на их месте тоже не вернулся довольно обычная история для тех лет обычная да у аметистого явно что-то еще было на уме маша ожидала в какую сторону он вывернет чтобы вновь свести все к теме восстановления церкви однако их прервали к ним быстро приближался Альберт Будков. О, Господи! мысленно выдохнула Маша. Альберта она видела уже четырежды, и это было на четыре раза больше, чем ей бы хотелось. Будков был плотный, желтоватый, рыхлый и наводил на мысль о протукшем фаршированном кролике. Его мутные глаза, найдя на чем остановиться, больше уже не двигались, как вставшие под водорослями рыбины, тупо течением. В Таволге. Альберт считался мастером на все руки. Он уже несколько раз заглядывал к Маше с вопросом. «Помочь не надо?» И даже после ее вежливого «спасибо, все в порядке» продолжал стоять в дверях, утягивая Машу за собой в глубину чрезвычайно неловкой паузы. Однажды они простояли так не меньше минуты. Альберт безмолвствовал. Маша смотрела на него. Пока она не оттолкнулась одна, от чтобы вынырнуть наружу, и не ухватилась за спасательный круг с надписью «Простите, мне нужно работать». «Чего тебе здесь?» — кислым голосом осведомился Альберт у предпринимателя. Маше вместо приветствия достался легкий кивок. «А ты что, хозяин здесь?» — окрысился Аметистов. «Не твое дело, чего я здесь». «Давай проваливай, не приставай к девушке». Маша озадаченно наблюдала, как Будков начал теснить Аметистова к машине. Назревала драка. Как и все остальные жители, Альберт выступал против идеи Аметистова и при каждом удобном случае гнал его прочь. Физический и моральный перевес был на его стороне. Однако у Аметистова в запасе был водитель — крупный грузный мужчина, отдувавшийся на сквозняке за приоткрытой дверью. Маша, правда, никогда не видела, чтобы он покидал водительское место и не знала, заступится ли он за боссом. Но все рассосалось. Аметистов, криво ухмыляясь, медленно обошел машину, притворяясь, будто не замечает следующего за ним по пятам Будкова, захлопнул дверь перед его носом и уехал. Маша запоздала сообразила, что пока Альберт занимался варягом, ей тоже следовало сбежать. «Водички — Водички нальюшь, попросил Альберт. — Спасителю твоему. И подмигнул. Маша надеялась, что он останется снаружи. По неписанному деревенскому этикету входить без приглашения в дом не полагалось. «Если ты просишь что-то у хозяина, жди, когда вынесут». Однако Альберт проследовал за ней. Он обвел комнату рыбьими глазами, остановил взгляд на разбросанных по столу листах и с легким пренебрежением осведомился. «Чем занимаешься-то?» Губы у него были бледны, едва намеченные расплывчатым контуром на мясистом лице. «Он это не специально», — сказала себе Маша. «Здесь так принято». «Здесь так принято, и она будет следовать местным правилам. Я перевожу книгу». «Типа переводчик, что ли?» Глаза Альберта превратились в щелочки от еле сдерживаемого смеха. Маша не знала, что смешного в том, чтобы быть переводчиком, но натянута улыбнулась и сказала, что не совсем, то есть она не совсем настоящий переводчик, в смысле настоящий, но лишь иногда» и замолчала, запотавшись. «Я время от времени берусь за переводы, но назвать себя переводчиком не имею права, потому что у настоящего переводчика должно быть профильное образование, которого у меня не имеется, и не три переведенных детских сказки за плечами, а больше. Однако если вы решите, что дело в синдроме самозванца, то ошибетесь, просто я действительно не переводчик». Вываливать все это на Альберта не имело смысла. Она на секунду испугалась, что он сейчас спросит, какую книгу она переводит, и придется врать, чтобы укрыть от этого неприятного человека то, что ей дорого. Но гостя интересовало другое. «Платит-то много?» «Не очень». Вопрос о деньгах не покоробил ее. Она была к нему готова. Однако реакция Альберта оказалась неожиданной. Он вдруг засмеялся. «Ха-ха! Не очень!» Не переставая посмеиваться, Альберт снова подмигнул. «Ишь ты какая!» «Не очень, значит. Типа мало, да?» Он явно ждал от нее каких-то уточнений. С такими людьми, как Альберт, беда в том, что в самую невинную и простую фразу они способны вписать бездну посторонних смыслов и выбрать из них один, чтобы оскорбиться. Маша предположила, что он посмеивается над ее «не очень», подразумевая, что для жителя Таволги это была бы ощутимая сумма. Таким образом, беседа свелась к понятному ей высказыванию «Москвичи зажрались», и Маша даже обрадовалась. «Переводчики — действительно не самая высокооплачиваемая профессия», — извиняющимся тоном начала она. «Ага, понял я, понял». Интонация Альберта теперь была недвусмысленно саркастичной. «А тачку во дворе тебе этот подарил, писатель, который написал ту книжку, которую ты переводишь. В благодарность, ну?» «Так вот в чем дело». Маша и думать забыла об МВ. «Это автомобиль мужа», — суховато сказала она. Лицо Альберта изменилось. Маша читала его мысли, как открытую книгу. Теперь перед ним стояла не тетка, на которую за тупую и бессмысленную деятельность неба незаслуженно падали большие деньги, а мужняя жена, супруг которой не просто заработал на крутую машину, но и позволял жене на ней ездить. Это в корне меняло дело. а «Ну, так бы сразу и сказала. Муж, значит, купил». Он удовлетворенно кивнул самому себе. «Чем занимается-то он? Бизнес?» «Бизнес», — коротко подтвердила Маша. «А че с тобой не приехал?» «У него много дел». «Альберт, вы меня извините. Мне действительно пора работать». «Мужу должно быть звонить». Он снова подмигнул. «Отчитаться? Не снесла ли зеркало его ласточки, а? За зеркало муж а -та -та сделает по попе?» Маша молча смотрела на Альберта. Она не понимала, как ей реагировать на этого кривляющегося мужлана, отпускающего скользкие шуточки. Будь Маша у себя дома, давно выставила бы его, но она была не одна, за ней возвышалась невидимая Татьяна, молча говорившая «ты уедешь, а мне с ними жить». А потому Маша лишь сдержанно повторила «мне нужно работать». И Альберт, недовольно шмыгнув, удалился. Глядя на его задую фигуру из окна, Маша говорила себе, что в следующий раз не впустит его, даже если дома действительно что-то сломается. Встречу с этими двумя ей хотелось чем-то перебить. Маша достала из сумки набор пастельных мелков и отправилась Пахомовым. Тамара Пахомова безжалостно выдирала из земли вислые плети золотых шаров в палисаднике. «Доброе утро, Тамара Михайловна», — сказала Маша, подойдя. Старуха выпрямилась, уставилась на нее. «День уж давно. Ни улыбки, ни приветствия. Не любят здесь чужих». Одежда на старухе болталась, как на вешалке. Совсем мало было Тамара Михайловны под этой розовой китайской футболкой, российской махеровой кофтой и тренировочными штанами неизвестного происхождения, на которых было неубедительно вышито во всю штанину «Литва». Маше на секунду показалось даже, что если... Раздеть Пахомову под этими тряпками не окажется ровным счетом ничего. Пустота. Как в детстве, когда разбираешь капустный качанчик, листик за листиком, надеясь обнаружить в его сердцевине что-то секретное, но не находишь даже жучка. Меднолицая остроносая старуха глядела на гостью, не мигая. — Я принесла мелки для Ксении, Тамара Михайловна. Она на днях упомянула, что хочет поучиться рисовать. Маша протянула коробку с пастелью. Пахомова выудила из кармана кофты очки, нацепила на нос и, перегнувшись над низким штакетником, пристально рассмотрела коробку. — А, карандашики, — протянула она. — Вот это хорошо. Ксения порадуется. — Спасибо, милая. Сколько я тебе должна? Она полезла в другой карман, словно собираясь немедленно отсыпать Машей горсть мелочи. — Что вы, Тамара Михайловна, это просто так, в подарок. Но хоть цветочков возьми. Да не тех, не выполотых. Она скрылась во дворе и вскоре вернулась с пучком небольших фиолетовых и розовых астр. «Красивые какие! Спасибо! На здоровье! Ксения!» Вдруг тонко и пронзительно выкрикнула Пахомова. «Ксения! Иди сюда!» В доме прошуршало, но никто не отозвался. Маша взглянула на Тамару Михалну, слышала ли она этот звук. «Уроки свои, должно быть, учит!» — с осуждением пробормотала Тамара. «Я ей передам твою коробочку. Не бойся!» Маша бережно перехватила цветы под тоненькие ребристые стебли. «Тамара Михайловна», — небрежно спросила она, будто только что вспомнив, «а кто жил в пятнадцатом доме на школьной?» Тамара задумчиво пожевала сухими губами. «Дай-ка сообразить, в пятнадцатом, пятнадцатом...» «Это какой же?» «Третий за поворотом, перед ним еще Бузина старая». «А, Бузина, Марина Мякинина там жила. Мариша». «Где она сейчас?» — спросила Маша. Марина-то? «Померла она, в прошлом году померла». Маша поблагодарила и отошла, но от дороги снова вернулась к полисаднику. «Тамара Михайловна». «Ась!» «А как она выглядела, Марина Микинина?» Старуха поправила на голове платок. «Ну как, обычно выглядела, женщина как женщина, рослая, молодая, волосы рыжие, на вроде твоих». Восемь. «Вот все и объяснилось», — говорила себе Маша на обратном пути. «Имена похожие, и волосы рыжие, и возраст близкий. Неудивительно, что Колыванов перепутал. Он, должно быть, эту Марину-Маришу много раз провожал до дома по стариковской своей галантности. И тут ему снова подворачивается рыжеволосая женщина. Память дала сбой. Астры покачивали мохнатыми головками в такт ее шагам. Официальных улиц в Таволге было четыре. Улица Ленина, переименованная в 90-х в Центральную, улица Гагарина в честь одноименного совхоза. Школу в Таволге построили, но так и не открыли, а длинное одноэтажное здание приспособили под клуб. От него отсчитывало начало Школьная, бывшая Советская. Четвертая же улица была, по сути, нагромождением переулочков, тупиков и проездов на задворках Гагарина и Центральной и носила название Лесная. Дойдя до развилки Гагарина и Школьной, Маша несколько секунд постояла, раздумывая, а затем свернула на школьную. Змеиный ствол бузины перед домом она увидела издалека. В первую секунду ей показалось, что под бузиной кто-то стоит, но она прищурилась, и иллюзия растаяла. Где-то лаял цыган. Перекрикивались сороки, шелестела высокая трава. Улица выглядела хоть и пустынной, но безмятежной. Маша хотела уже возвращаться. Зачем она вообще снова явилась сюда? но какое-то смутное чувство заставило ее подойти ближе. Снова кольнула едва уловимо. Что-то здесь не так. Она поняла, что именно, когда оказалась прямо перед домом. В щель между досками, которыми были заколочены окна, падал солнечный свет, и в этом свете Маша разглядела слабую зеленую поросль. В первую минуту она решила, что за то время, что изба стояла бесхозной, Пол в доме сгнил, крыша провалилась, и внутри за этими стенами, которые с улицы казались крепкими, выросли вечные спутники разрушений человеческого жилья, березки. Но потом пригляделась и ахнула. Никакая это была не березка. Это была герань в горшке, зеленеющая герань. Собственно, в этом ведь тоже нет ничего удивительного, начала было мысленно Маша. Да, хозяйка умерла, а горшки забыли унести, и зака цветы в них разрослись. Она осеклась, поскольку на ум ей пришло очевидное соображение. Забытые растения кто-то должен был поливать. Без воды не растет даже очень стойкая герань. Ржавый навесной замок был похож на дохлую черепаху. 9. Маша приманила цыгана на вареную индюшатину. Цыган-сообразительное существо быстро понял, что ему время от времени будут выдавать лакомства, если он последует за этой странной женщиной и согласился на условия сделки. Без собаки Маша не чувствовала бы себя и вполовину так уверенно. Пес, трусивший чуть впереди, как бы придавал ее затеи характер обычной прогулки — дама с собачкой. Отчего бы благородной даме не прогуляться со своим верным псом в ближайшую дубраву? скажем, полтора километра. Ровно столько отделяло Таволгу от кладбища. Возле развалин церкви Маша, гуляя, видела старые могильные плиты. Под ними упокоились священники и члены семьи купца Афанасия Дубягина, щедро жертвовавшего на нужды прихода. Чтобы разобрать его фамилию, Маша долго вглядывалась в полустершуюся надпись. Но жители Таволги хоронили на официальном кладбище. Извилистая дорога привела ее под своды леса. До места назначения, если верить Google карте оставалось совсем немного. На всякий случай Маша подобрала увесистую палку и свистнула цыгана, чтобы не отбегал далеко. Беспокоили ее не сами могилы, и уж, конечно, не их обитатели, спящие вечным сном. При кладбище жил сторож. Его самого Маша еще ни разу не встречала. Имени у этого человека как будто вовсе не было только фамилия. Климушкин. Мягкая, безобидная фамилия. Тянется в середине тоненько, словно детский голосок, а затем подпрыгивает небрежно подброшенным камушком. Климушкин. Сторож был фигурой загадочной. Он жил на отшибе, хотя мог бы занять один из десятков постующих домов в Таволге. Все были бы только рады. В тех условиях, в которых оказались таволжане, они были вынуждены сбиваться вместе, как пингвины, а на плаву их держала взаимовыручка. Здесь Климушкин тоже был незаменим. Его призывали, когда требовалась помощь, связанная с тяжелым физическим трудом. Покосившийся забор у Пахомовых стоял только благодаря Климушкину. И с ульями Валентину Борисовичу помогал тоже он. Климушкин мог оказаться кем угодно, например, человеком, не любящим чужаков. Именно на этот случай Маша взяла с собой проводника-цыгана пес должен был засвидетельствовать ее благонадежность. Она всерьез на это рассчитывала. Развалюха, где жил сторож, бросилась ей в глаза раньше, чем само кладбище. Кирпичный дом в одно окно, заросший плющом, притулился у входа, обозначенного ржавой аркой. Маша, подойдя, вежливо спросила в пространство, на месте ли хозяева, но ответа не получила. Климушкин то ли ушел, то ли не желал отвечать. Пес вел себя спокойно, и Маша двинулась за ним. Она сразу убедилась, что сторож действительно ухаживает за могилами. Дорожки были расчищены. Маша ожидала увидеть повалившиеся кресты, но их не было вовсе. На могилах цвели бархатцы. Их резкий горьковатый аромат плыл над кладбищем. Под ногами в траве покачивались поздние ягоды-земляники. В воздухе велась лесная мушкара. Цыган вопросительно посмотрел на Машу. Еще один кусочек мяса перекочевал из пакета в ее кармане в его пасть. Подожди меня здесь, дружочек, сказала Маша, я пока осмотрюсь. Пес, потоптавшись, улегся в траву и зевнул. Маша неторопливо пошла по дорожке, выхватывая взглядом фамилии с надгробий. Когда солнце коснулось макушек деревьев, она потерла воспалившиеся от усталости глаза и села прямо в траву рядом с дремавшим псом. Полтора часа она бродила, расширяя круги, и теперь с уверенностью могла сказать, что Марины Никинины на кладбище нет. Это еще ни о чем не говорит. Родственники могли похоронить ее в другом месте. Спросить бы у сторожа, но он так и не появился. Пойдем домой, цыган. Десять. Перед отъездом Татьяна познакомила Машу со всеми соседями. Маша записала их имена в тетрадку. Первым, выделенным в красную рамку, там стояло имя Полины Беломестовой. «Она негласная староста Таволги», — сказала Татьяна. «А может быть и гласная. Я не знаю, как у них здесь дела обстоят». «Ты здесь живешь уже год и не знаешь, как у них обстоят дела?» Маша насмешливо выделила у них. Татьяну это не смутило. Не хочу погружаться в хитросплетение их отношений. Во-первых, неинтересно. Во-вторых, начнешь, завязнешь в этой топе. Кто кого когда обидел, кто кому что остался должен. Нет, спасибо. У меня как-то сама собой выстроилась с ними дистанция. Меня это устраивает. И их, надеюсь, тоже. Вон дом беломестовый. Почти пришли. Подожди, докурю. Маша посмотрела искоса на бывшую приятельницу. Татьяна выглядела спокойнее, Увереннее, чем когда-либо. Прежние жалобные интонации, приглашавшие меня, разделимые страдания, сменились медлительной, флегматичной манерой. Она снова курила и курила много, перестала красить свои черные волосы, чтобы скрыть седину, носила заляпанный краской мужской комбинезон из магазина рыболовных принадлежностей, меньше говорила и больше смеялась. Не вздумай назвать ее Полей, она Полина. Полина Ильинишна. Маша заверила, что не собиралась называть незнакомую женщину Полей. «Даже если вы выпьете, и она будет настаивать, все равно не называй». За этим предупреждением крылась какая-то загадка. «Будет меня спаивать и требует называть ее Полей?» — думала Маша, идя к Беломестовой. Цыган проводил ее до перекрестка, но затем побежал к церкви привычным путем. Вечерело, и запахи обострились. Ветер нес с собой дым, Тамара Пахомова топила баню. Пахло горькой травой и пылью. Сумерки лишали предметы привычных очертаний, и издалека дом Беломестовый был похож на хлебную горбушку с дырками, прогрызанными мышами. Полина увидела Машу в окно и вышла встретить. Это была моложавая, крепко сбитая женщина в спортивном костюме с коротко стриженными густыми светлыми волосами, собранными в хвостик. Маша знала, что она вдова, что ей около 50 и что не работает она по инвалидности. На ее вечно грязной Ниве с прицепом был кривовато прилеплен желтый знак с человечком в инвалидной коляске. Со стороны о нездоровье догадаться было невозможно. Под ее руками все цвело и зеленело. В теплицах вызревали огурцы с помидорами в достаточном количестве, чтобы дальняя родня Беломестовой могла продавать их на рынке в Смоленске. Она держала кур и двух коз, таких же грязных, как ее машина, и раз в пару лет привозила в Таволгу бог знает где подобранного чахлого мужичонку. Мужичонка, пожив немного простой жизнью, на свежем воздухе либо набирался сил и сбегал, либо окончательно скисал и тоже сбегал. Беломестова, по словам Татьяны, была женщиной прямолинейной и довольно жесткой. Она не терпела алкоголиков, курильщиков, бездельников, дебаширов и стрекулистов. Под определение стрекулиста попадал, например, предприниматель аметистов. Их с Беломестовой связывала какая-то давняя история, которая привела к тому, что у аметистова в Таволге появился злопамятный враг. «Добрый вечер, Полина Ильинична. Здравствуй, здравствуй, Машенька». Загорелое лицо Беломестовой осветилось приветливой улыбкой. «Что ж, не заглядываешь, не рассказываешь, как дела?» — Скучно тебе у нас, наверное. — Нет, что вы, просто работы много. Маша не стала уточнять, какой именно работы, потому что призрак непереведенных глав преследовал ее и здесь. — Полина Ильинична, я вас надолго не отвлеку. — А чего же? — удивилась Беломестова. — У меня дела переделаны. Я как раз чаевничать собиралась. Пойдем, угощу тебя. У жителей Таволги, похоже, было какое-то предубеждение против гостей в доме. Вот и теперь Машу не провели внутрь, а посадили за самодельным столиком на улице, под липой. Было, однако, тихо и хорошо. На перилах крыльца трехцветная кошка дремала, подрагивая кончиком хвоста. У вазочки с вареньем сидела поздняя муха, молчаливая и сосредоточенная, как самурай, собирающийся сделать сипукку. Беломестова принесла чайник, поставила перед Машей стакан в мельхиоровом подстаканнике, о себе большую белую чашку с нарисованным петухом. Печенье наше, местное, свежее, угощайся, не стесняйся. Вы, молоденькие, все, поди, на диетах сидите». Беломестова держалась приветливо, может быть, даже с несколько искусственной любезностью, однако Машу не оставляло ощущение, что ее внимательно изучают. Напевности и некоторой умильности речи противоречил испытующий проницательный взгляд Беломестовой. Поначалу Маша собиралась притвориться, будто зашла перекинуться со старостой пары слов, спросить ее совета о курах и лишь затем перейти к тому, что ее волновало. Но сейчас, видя, что за ней наблюдают, она передумала. Сама того не зная, Маша последовала рабочей тактике собственного мужа. Пошла на пролом. Полина Ильинична, я искала могилу Марины Микининой. Где ее похоронили? Беломестов едва не уронило чашку. Марины? «Зачем?» «Колыванов, кажется, спутал меня с ней», спокойно ответила Маша. «Он называет меня Маришей». Тамара Михайловна сказала, что так звали Микинину и еще добавила, что Марина всего год как умерла. Я прогулялась до кладбища, но ее могилы там нет. Меня это удивило. Беломестова надолго задумалась, опустив глаза. На какую-то секунду Маша даже показалось, будто она заснула. Но с губ старосты сорвался тяжелый вздох. «Тома наша, похоже, начала терять память. Не Микинина, а Якимова. Марина Якимова». Машу кольнула острая досада. Из-за глупой старухи она провела два часа, разыскивая несуществующего человека. Маша, Мариша, Никинина, Якимова. «Ты не огорчайся», — сказала Беломестово, прочитав ее мысли. «Все равно найти ее могилу тебе не удалось бы». «Почему? Марину вообще не хоронили». «В Смоленске есть колумбари?» — удивилась Маша. Полина Ильинична медленно покачала головой. — Не в этом дело. Никаких похорон не было. Ни традиционных, ни кремации. Тело-то откуда взять? Вот то и оно. Маша внимательно посмотрела на нее. Как это могло произойти? В лес она ушла и заблудилась, а найти ее не смогли. Кажется, собеседница не горела желанием рассказывать эту историю, но какое-то чувство которого... Маша сама толком не осознавала, заставила ее вцепиться в Беломестову мертвой хваткой. Даже Сергей позавидовал бы вкратчивому напору жены, под которым Полина Ильинишна в конце концов сдалась. Маша-Мариша. Спутав двух женщин, Колыванов протянул между ними тонкую нить, и Маша чувствовала натяжение этой нити. В конце концов Беломестову махнул рукой. «Ладно, подожди, к чаю еще чего-нибудь отыщу». На этот раз она ушла надолго. Маша заподозрила, что таким грубоватым образом от нее пытаются отделаться. Но вскоре Полина Ильинична вернулась с конфетами. «Якимова, конечно, не твоя ровесница. Только Тома могла такое ляпнуть. Ей было хорошо за сорок. Да какое-то? Ближе к 50 Но волосы, да, это правда, волосы похожи. Она ими очень гордилась. Ни одного седого волоска. А уж блестят, как маслом облили». Полина тяжело вздохнула. — Она была вашей подругой? — сочувственно спросила Маша. — Характер у него для этого был слишком уж... Беломестово без икивоков выразилось о характере покойной. С таким норвом на друзей можно не рассчитывать. Но она активная была, Марина, и если хотела кому-то понравиться, то нравилась. А пела как? Полина Ильинична грустно улыбнулась. — Выпьет и заведет. — Ух, Гласина над всем селом летел, над лесом праздное пела но в основном народный выйду ночью в поле с конем особенно любила она не народная сказала маша музыку к ней написал матвиенко а слова не помню кажется шаганов правда что ли удивилась Беломестова. но «Ну, этим двоим понравилось бы как марина ее пела обычно как услышишь эту песню где нибудь на радио так и тянет подпевать. но когда марина пела все молчали в такие минуты все ей можно было простить «Было что прощать?» «Характер у нее был поганый», — повторила Беломестова. «Один день ходит веселая, в другой на тебя волком смотрит. Склоку могла на пустом месте затеять. Силы в ней жизненной много было, распирала на ее, а применение ей найти Марина не умела. Дома у нее творился вечный бедлам, в огороде помойка какая-то, господи, прости. Ну и выпивала не без этого. Редко, правда. То есть ни пьянчушка, ни подумай». И еще уважения в ней никому не было. Настоящее уважение, не показного. Маша догадалась, что в первую очередь в Марине не было уважения к самой Беломестовой. — Она и решения наши всерьез не принимала, — продолжала Полина Ильинишна. — Выполняла, но все через губу, кое-как. У нас тут, ты видишь, жизнь не самая простая. Поддерживаем друг друга, как можем. Нам здесь ссориться нельзя. Хоть из кожи вон вылези, но худой мир сохрани. Такое правило. А Марине все было нипочем. Все от того, я думаю, что она не была вынуждена постоянно жить в Таволге, как мы, а приезжала, когда хотела. У нее была квартирка в Смоленске. Крошечная и на окраине, но все-таки. Избережения. Она много лет проработала на одном месте. Детей нет, мужа нет. Увлечения или, скажем, пристрастий по женской части, цацки всякие или шмотки, у нее не водилось, чтобы на них много денег потратить. Она откладывала. В один прекрасный день уволилась, сказала, как отрезала. Не желая больше работать. И не работала. Бездельничала. Сюда приехала, собачонку с собой привезла, лаючую. Полина схватилась за голову. Брехала безумолку. Мелкая, а к голосу в ней, как в Марине, ей-богу. Мы уж ее и по-хорошему просили, и ругали. Уйми ты свое брехло. Раздражает, сил нету. Вроде живем не так уж близко, но лай был такой пронзительный разносила его по всему селу, как будто иголочку мелкую тебе в висок вкручивают. В конце концов, Альбертовна с ней поскандалила всерьез. Они к ней ближе всех, им совсем житья не стало. Пригрозили, что отравят сучонку. Марина поняла, что они не шутят, и пристроила собаку знакомым. «Ты, может быть, решишь, что дело яйца выеденного не стоило? Но я тебе так скажу. С Марининой стороны это было наплевательством чистейшей воды». Я отлично знаю, как может раздражать беспрестанный лай. Кстати, цыган по вечерам стал брехать. Вы его слышите?» Лицо беломестовое мрачилось. «Слышу. Не знаю, что это с ним. Надо его силком во дворе запереть на ночь. Я пыталась пару раз. Да он удирает, как завидит меня, умный подлец. Понимает, что стреножит его по рукам и ногам. Вот и Марина». Она осеклась, сообразив, что сравнение покойницы с собакой вышло не совсем уместным. — С остальными она тоже плохо ладила? — спросила Маша, чтобы скрыть эту неловкость. — Неправильно я, значит, рассказываю, — вздохнула беломестом. — Раз ты так и не поняла, что ладила она со всеми отлично, если хотела. Беда в том, что иногда ей взбредало в голову всякое и хотелось не спокойной жизни, а суматохи и скандала. Но не подумай, она была не из тихих подстрекателей. Кем-кем, а интриганкой ее никто бы не назвал. Устроить трам-тарарам, а самой стоять в центре, чтобы вокруг кастрюли, ножи и чашки летели, вот это было по ней. Вот тут она расцветала. Да что уж теперь говорить. Беломестово сникла. На таволгу опустился прозрачный синий вечер. Первый день, когда не пришел туман, — подумала Маша. Это как-то было связано с ее сегодняшним походом в лес, на кладбище. «Марина плохо знала лес? — спросила она. — Отлично знала. Неожиданно вскинулась беломесто. Отлично! Любила его, могла часами по нему бродить. Городская, а ориентировалась лучше местных. Она ведь, как и подруга твоя, получила землю по наследству. от Отродни. Якимовы здесь свои. Маринка к ним приезжала часто, была у людей на виду. О чем, значит, мы с тобой? А, пролез. Она — грибник от природы. Пойдет в сухую рощу, принесет корзину подберезовиков. Выйдет за околицу, возвращается в каждой руке по боровику, вот такенному, и ни одного червя. Скажу тебе без ложной скромности, я сама грибник, и грибы закатываю каждый год. У меня и клиенты есть. Берут, покупают, заранее заказывают, хотя грибы такой непростой продукт. Я бы вот не рискнула есть приготовленные чужими руками, а они берут, доверяют не очень. Я потайные места знаю, чувствую, что гриб любит но Марина меня бы обставила в два счета. «Как же она заблудилась с такой-то способностью?» — недоумённо спросила Маша. Беломестово помолчала. Взгляд голубых глаз остановился на мухе, так и сидевшей под вазочкой. Когда Маша начала беспокоиться, что этот вопрос чем-то оскорбил ее собеседницу, Полина Ильинична наконец ответила. «Способность — это не волшебная палочка. ее недостаточно». «Если возомнишь о себе слишком много, она подведет. Слыхала поговорку «про старуху и проруху»?» У Маши сложилось ощущение, что беломестово что-то недоговаривает. Температура на улице быстро начала падать. Она замерзла в своей вельветовой рубахе, которая всего пару часов назад казалась ей не по погоде теплой. Она поспешно отпила ещё чаю, надеясь хоть немного согреться. Можно было распрощаться с Беломестовой и отправиться домой, чтобы там выпить горячего чая и завалиться с книжкой в постель. Но недосказанная история не дала бы ей покоя. Как Якимова сумела заблудиться в лесу, который должна была знать, как свои пять пальцев? Может быть, она была пьяна? — Вот уж нет, — отозвалось Беломестова. Пьяная она в лес ни за что бы не пошла. Я думаю, проучить она нас хотела. — Проучить? — недоверчиво переспросила Маша. — Каким образом? За что? Беломестово помешала в чашке уже размешанный сахар. Ее движение вспугнуло муху, и та с неприятным жужжанием пронеслась мимо Машиного лица. У нас с ней вышла ссора где-то за три дня до ее ухода. Взгляд Полины Ильиничны не отрывался от чашки. — Крупная ссора. Я хочу сказать, у всех нас. — У всех, кто живет в Таволге? Да. Опять из-за собаки? Собака ни при чем. Ее уже год как не было к тому времени. Марина стала привозить сюда своих приятелей. Дурные люди, если коротко сказать. И мы все с ней поговорили. Неудачно выбрали время, — поморщилась она, — у Марины на дне рождения. Она всех позвала, стол накрыла, а тут мы с нравоучениями. Ну, Марина и взбеленилась, выставила всех нас, кричала вслед, что мы пожалеем. Три дня ни с кем не разговаривала, на глаза не показывалась. А 28 восьмого рано утром собралась и ушла в лес. И пропала. А кто видел, что она уходила? Беломестово заколебалась. — Да многие. Я видела, Альбертовна. Может, и Тома. Не помню. — Вы так рано встаете? — удивилась Маша. — Ты поживи здесь наша. Научишься вставать засветло. Неожиданно резко ответила Беломестова. дел Дело-то полный дом. Это тебе не в городе, где вода сама из крана течет и греется. Марина, может, нарочно у нас перед окнами помаячила, кто ее знает, и спряталась. Вы думаете, она специально заблудилась, чтобы вы стали ее искать?» Маша с удивлением взглянула на Беломестову. «Как ребенок, который уходит из дома и ждет, чтобы родители нашли его и вернули обратно?» Внимание к себе привлекала. Она в каком-то смысле и была, как ребенок, капризный, ремня не знавший. Не знаю, Машенька, не знаю, что и думать. Мы спохватились к вечеру, к ночи пошли искать. На следующее утро поехали в полицию. Думали, может, нам спасатели выделят. На вертолет надеялись. Она усмехнулась. Дуры старые, ничего нам не выделили, посочувствовали, сказали, но «Ну, сейчас тепло, может, вернется еще, И отпустили с миром. Ступайте, ползайте по лесам, как муравьи, а вось отыщите кого. Мы и пошли. Девять часов бродили. Вернулись еле живые. Позвонили опять. Просим, дайте нам хоть поисковую собаку. А в ответ ржут. Ваша потеряшка с наркотиками в лес ушла, что ли? Нет? Ну и все. На таких заблудившихся собак не напасешься. Так и не нашли? — спросила Маша. Беломестово покачала головой. Сгинула наша Марина в лесу. Ее через полгода признали умершей. Но тела не было, значит, и могилы тоже нету. Не по-человечески это, конечно. А что сделаешь? я уж думала может хоть условные похороны провести не настоящие как бы это выразиться символические подсказала маша и символические да благодарно подхватила беломестова не знаю почему не стало должно быть не сообразила, с какой стороны к этому делу подойти как все устроить чтобы оно выглядело по человечески а не она оборвала мысль и замолчала не закончив маша поняла что на этот раз продолжение не последует. Простите, что разбередила тяжелые воспоминания Полины Ильиничны. Она поднялась, и хозяйка дома тоже встала. Ты здесь ни при чем. Даже и хорошо, что вспомнили. Эту мысль про похороны надо мне все-таки докрутить. Как раз год прошел.